Мы бывало в своей компании разговаривали про них и всё думали, что Николай Александрович простой человек, а она не простая и как есть похожа на царицу. На вид она была старше его. У неё на висках было заметно седина, лицо у неё было уже женщины не молодой, а старой. Он перед ней означался моложе. Такая же, видать, как царица была Татьяна. У неё вид был такой же строгий и важный, как у матери.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 их выгнали, а всех остальных отстранили от внутренней охраны. Семья была уже окружена чекистами. Это было уже приготовлением к убийству. Глава 14. Царская семья была в доме Ипатьева до ночи на 17 июля.